Глава двадцать четвертая. Шестое декабря две тысячи Двадцать четвертое июня две тысячи пятнадцатого. Авария, горящая промывочная. Седьмое февраля две тысячи пятнадцатого года. Абигель всю ночь не сомкнула глаз. Она без конца переживала свою находку несколько часов назад в лесу Блиссент-Амана. Совсем рядом с местом аварии Вырезанный на дереве глаз Пластиковый пакет, зарытый в листья Катаплексия, паралич Улетающий пакет и файлик И в последний момент пойманный листок Ужасное четверостишье на нем, явно адресованное ей Тебе я делать больно не хочу Но знаю, очень скоро я умру «Тебе я редко это говорю, но знай, тебя я, мамочка, люблю». Вскоре после находки, около полуночи, она вернулась в помещение группы. На месте был только Патрик Лемуан и очень удивился, увидев ее так поздно. Она все ему рассказала, как вспомнила о черном Рено Кангу, стоявшем в двух-трех сотнях метров от места аварии на Д-151. И главное, о письме в файлике и пластиковом пакете, зарытом в опавших листьях, точно в том месте, где ее нашли без сознания, после трагедии двумя месяцами раньше. На следующий день после ее находки в 11 утра Абигель держалась только на нервах. Она рассказывала вокруг стола в гостиной, где лежали листки, стихи, Письма, написанные рукой дочери, которые она откопала в одном из ящиков в ее комнате. Приходилось признать очевидное. На первый взгляд письмо, найденное в лесу, было написано тем же почерком. Абигель снова припала к кухонному окну. Вот-вот вернется Фредерик и сообщит что-нибудь новенькое по поводу странных вчерашних открытий. Он отказался что-либо объяснить ей по телефону. Что означало «это очень важно». Что жандармы ухватили ниточку. Кто написал фразу на бумаге? Один из похищенных детей? Сам Фредди? Но как можно было с такой точностью воспроизвести почерк Лео? И почему обращались к ней? Ей хотелось ощутить в горле пламя алкоголя, но надо было оставаться трезвой. Услышав так хорошо знакомый ей шум мотора, она кинулась к двери. Настоящая собака Павлова, выделяющая слюну при звоне колокольчика. Она почувствовала, как взволнован ее гость, когда они поцеловались. Судя по виду, он тоже не доспал. Он указал на стоявший у двери чемодан. «Ты уезжаешь?» «Мне надо съездить, забрать вещи отца из дома, который он снимал в Этрита. После твоего ухода сразу и отправлюсь. Сделаю дело и, наверное, переночую в отеле. Вернусь завтра». Фредерик бросил взгляд в сторону кухни. Он знал, где найти бутылку водки. Между двумя раковинами. Однажды он застал ее, когда она выливала содержимое в слив, в другой раз пьющий из горлышка. Демоны в ней бились не на жизнь, а на смерть. До Этрита путь не близкий, Абигель. С твоим лечением и... Я знаю, Фред, знаю. Но, во-первых, я трезва. А во-вторых, несколько часов пути средь бела дня — это... Это не смертельно. По автостраде я не поеду. Если захочется спать, остановлюсь на обочине, подремлю и покачу дальше». «А в случае катаплексии?» «Я справлюсь». «Ты не можешь справиться?» Абигель не ответила. Они прошли в кухню и сели. Фредерик достал из-под куртки папку с тесемками. Внутри лежал листок с написанной от руки фразой. Абигель налила им черного кофе. Они оба любили крепкий. «Прежде чем перейти к этому письму, я должен сказать тебе кое-что о чучеле». найденном вчера в лесу. Он подвинул к ней фотографию Артура, мальчуган в футбольной форме с мечом под мышкой. У Абигель висела такая же в кабинете, но она все убрала в ящик стола, хоть и не выбросила, просто не смогла. Фредерик протянул ей другие фотографии, сделанные вчера, когда обнаружили чучело. Итак, во-первых, длинные светлые волосы. Нашли несколько луковиц, и анализ показал, что волосы женские. Их проверили по картотеке ДНК. Это ничего не дало. Неизвестно, кому они принадлежат. Об исчезновении так и не заявляли? Ничего. Если это волосы ребенка или подростка, родители должны были появиться уже давно. До сих пор Фредди посягал только на семьи. Но, может быть, это девочка из приюта? «Из какого-нибудь заведения, сирота?» «Тем более, что Фредди, возможно, хотел выставить свое чучело в ночь моей аварии. А в таком случае девочка с длинными светлыми волосами пропала два месяца назад». «Мы тоже об этом думали». «Лемуан в контакте с прессой. Информация уже циркулирует вокруг этой новой находки. Может быть, кто-нибудь и проявится». «Пресса вредит нам столько же, сколько помогает. А родители Артура знают про чучело?» «Да, сама понимаешь, в каком они состоянии». Она со вздохом взяла письмо. «Ты должен был начать с этой записки. Что вы обнаружили?» Фредерик помедлил с ответом, отпив глоток кофе. «У тебя еще остались кое-какие личные вещи в помещении группы?» Бумаги, три фотографии дочери и несколько милых записочек, которые она писала тебе в духе «Я тебя люблю, я тебя тоже нет». «Твоя жемчужинка любви». «Я знаю. Они есть и в моем кабинете, и в ящиках в комнате Лея». Она показала на стол. «Они повсюду. Я зайду за ними. Скоро». «Мы сделали графологический анализ текста, написанного на листке, который ты принесла этой ночью. Сравнили его с другими, написанными твоей дочерью. Наш эксперт дал однозначный ответ. Это почерк Леа». Абигель прижала ладони к щекам. «Вы уверены, что это не имитация?» «Никаких сомнений. Эти слова на листке, который ты принесла Патрику, написала Леа. Абигель утратила дар речи. Она представила себе, как Леа в своей комнате, заперев дверь, пишет эти четыре зловещие строчки и прячет листок в ящик стола. «Мы побывали на месте аварии сегодня утром», объяснил фредрик «Ночью навалило много мокрого снега. Все размыто, невозможно отыскать место, где ты будто бы копала». «Что значит «будто бы»?» «Это письмо». «Ты понимаешь, что этого не может быть, Абигель?» «Тогда что же?» «Вот эти слова перед тобой и почерк моей дочери». «Есть два варианта. Первый. Фредди был здесь, у тебя. Украл этот листок и закопал его в лесу». Абигель не вздрогнула. Она только скрестила на груди руки, вдруг ощутив озноб. Фредди ведь побывал и у Виктора. Он всегда околачивался поблизости от своих жертв. Но с какой стати он проник к ней, чтобы украсть лист бумаги, о существовании которого она сама не подозревала? Откуда он мог знать? «Ты не замечала ничего подозрительного в последнее время?» — спросил Фредерик. Следов взлома, открытой двери, незнакомца, бродившего вокруг твоего дома. Нет-нет, только покупатели приходили на днях с агентом по недвижимости. Но я всегда была здесь, когда они смотрели комнату леа Стихи лежали на дне маленького ящика ее письменного стола. Никто не мог об этом знать. Абигель помнила, что заглянула в эти письма перед тем, как открыть чемоданы, но прочла не все. «Было ли среди них это зловещее послание? «Как она могла его не заметить?» «Если это и вправду Леа написала эти слова, «если письмо было в ее столе среди всех этих листков, «то как она могла предсказать, что скоро умрет? «Откуда ей было это знать? «Боже мой, она же спала, когда случилась авария! «Я... я не понимаю, Фредерик!» Как с ремнями безопасности. Опять что-то не укладывается у меня в голове. А ты не замечала Залея странного поведения в последние недели перед аварией? Мы меньше говорили, отношения стали напряженными. Я слишком много работала, а она быстро взрослела. Ты же знаешь, что такое подростки в 13-14 лет. Переходный возраст. Мы сцеплялись иногда, но ничего серьезного. «У нас с ней и не такое бывало». «Она изменилась?» «Тебе не казалось, что она стала другой?» «Нет. То есть, я хочу сказать, она была нормальным подростком. Но мне кажется, она в кого-то влюбилась. Это было видно. Стала более скрытной, лукавой. Может быть, в одноклассника?» Но когда я пыталась с ней об этом поговорить, она замыкалась и отмахивалась, мол, не лезь не в свое дело. Я не давила на нее. Леа была полна жизни, и я была счастлива видеть ее такой. Абигель не понимала, почему ее дочь написала такие слова. «Тебе я делать больно не хочу, но знаю, очень скоро я умру». Похоже на прощальное письмо. Зловещие предчувствия. «Я не могу поверить, что Фредди проник сюда, чтобы украсть это письмо. Бессмыслица какая-то». «Вот именно. Мы тоже не верим по правде сказать», — ответил Фредерик. «Ты же нас знаешь. Мы всегда рассматриваем все возможные сценарии. Мы хорошенько обдумали эту историю с пропавшими из чемодана Лео вещами, о которых ты говорила. Черный котенок и брюки в клетку». Как ни крути, трудно понять, зачем он взял их из чемодана Лео и сложил все потом, как будто бы так и было. Если четко представить себе картину, он должен был взять ключ из кармана ее, выброшенного из машины трупа, вернуться к багажнику, открыть чемодан, украсть эти вещи, а потом положить ключ обратно в карман. И все же других вариантов нет. Фредди столкнулся с исключительной, неожиданной ситуацией, отчего его быстро охватило возбуждение. Психический процесс, соответствующий четкой схеме, пошел в его голове, и он действовал в соответствии с ним, словно художник, который смотрит на произведение искусства и добавляет к нему свои маленькие мазки. Есть другая гипотеза. «И мне очень неприятно тебе это говорить, но представь себе, просто представь, что леа вовсе не положила свою плюшевую игрушку в чемодан в тот вечер, когда вы уезжали. И брюки в клетку тоже. Это вполне объясняет непонятную историю с ключом. Фредди и не думал рыться в ее чемодане. Лично я считаю, что когда произошла авария, он испугался и убежал». Это было бы настолько логичнее. Логичнее? Я знаю, что я видела в тот вечер, когда мы уезжали. Я знаю, что Фредди вполне мог остаться и оценить зрелище. Ты, может быть, просто устала. Тебе показалось и... Идем. Абигель прошла в комнату дочери и сунула ему в руки фотографию в рамке. Что ты здесь видишь? Лео? и ее брюки в красную и белую клетку. Абигель показала на ворох одежды на кровати, потом открыла двери гардеробной и стала кидать Фреду сложенные брюки. Он ловил их одни за другими, чтобы они не упали на пол. «Если я действительно все выдумала, то где же они, эти брюки?» Лея положила их в чемодан в тот вечер. «Она взяла с собой эти брюки и своего плюшевого котенка. Я в этом уверена!» Фредерик встал. «Позволь я взгляну». Абигель села на кровать. Фредерик заглянул в ящики, потом перебрал висевшие на плечиках куртки и пальто, раздвинул их. Ничего. Он снял их с вешалки, действуя методично, как при обыске. Когда Фредерик обернулся, он держал в руках... клетчатые брюки «Лео». Они были под курткой. А ведь я была уверена, что... Очень может быть, что черный котенок тоже где-то в доме. Я везде искала, Фредерик. Клянусь тебе, его здесь нет. Иногда мы не видим того, что у нас перед носом. Ты сама повторяешь это целыми днями. Возможно, у тебя в мозгу что-то заклинило и мешает тебе видеть. Абигель вынуждена была признать очевидное. Рассудок обманул ее насчет брюк. Неужели с котенком то же самое? Скажи мне твою версию. Этот вопрос деликатный, но придется тебе сказать. Она связана со скверной смесью, которую ты употребляешь. Антидепрессанты, алкоголь, пропидол. Извини, Абигель. «Я тебя, Боже, сохрани, не осуждаю, но...» «Давай, не тяни!» Фредди никогда здесь не был. Ты нашла это странное письмо, разбирая вещи дочери, и это стало для тебя настоящим эмоциональным шоком. Я не сомневаюсь, что ты была на месте аварии вчера вечером, пытаясь поставить себя на твое место. Должно быть, это было ужасно. Ты видишь символ, толкуешь его по-своему. «Принимаешься копать, и вот тут-то думаешь, что нашла это письмо, когда на самом деле оно уже у тебя было!» Абигель смотрела на него, не мигая. «Значит, вы считаете, что я все выдумала? Как и про ремни безопасности?» «Ты просто объединила две независимые друг от друга вещи. Письмо с одной стороны, символ с другой. Твой мозг естественным образом связал их И породил что-то вроде ложного воспоминания Или, может быть, это был сон? Видение из тех, что у тебя бывают Ты, кстати, рассказывала, что с тобой случился приступ катаплексии И катаплексия случилась потом И от нее у меня не бывает видений Я в полном сознании во время этих приступов Короче... Вы мне не верите, я поняла. И поэтому, полагаю, вы не стали искать черный кангу, который я видела на обочине в вечер аварии». Невыносимое молчание Фредерика было красноречивее любого ответа.